Глава 43. Слишком близко было моей последней мыслью перед тем, как мир вновь пришел в движение. А в следующий миг произошла катастрофа. В прочитанных мной книгах писатели частенько описывали ощущения близких свидетелей подобного рода аварий так, что мне казалось, будто бы герои, сидя в кинотеатре, наблюдают экшн-сцену в фильме «Катастрофе». В реальности же, по моим ощущениям, конечно, киносеанс это напоминало мало. Если только на кинотеатр в процессе показа не упадет самолет или не взорвется очень мощная бомба. Локомотив, а также первые четыре или пять вагонов скорого лопнули будто картонные коробки, набитые по маше Результат первых мгновений столкновения я наблюдал уже после, ибо непосредственно в момент удара успел вжаться мордочкой в землю. А затем пришла звуковая волна от столкновения. До сего счастливого момента я даже и представить не мог, что возможен звуковой удар такой силы. Кажется, я на мгновение потерял сознание, а мир вокруг стал будто бы лишенным звуков. Уши, очевидно, получили травму. А затем я поднял взор на происходящее. Поезда, обладая чудовищной массой и инерцией, Сминали друг друга. Однако примерно половина вагонов скорого, а их было порядка двадцати или даже больше, сошли с рельсов, продолжая движение в мою сторону уже по земле, повреждая соседние железнодорожные пути и опоры контактной сети. Некоторые из них просто скользили на боку, другие кувыркались. «Наверное, я родился в рубашке. Во-первых, потому что вагоны скорого прекратили свое движение, остановившись на приличном расстоянии от того места, где я в данный момент лежала. Во-вторых, товарняк, голова которого резко замедлилась из-за столкновения, подпираемый инерцией хвоста, также стал заваливаться с рельсов. Однако его вагоны рушились в противоположную от меня сторону. В противном случае тех примерно 300 метров, что разделяли меня и путь, по которому двигались оба состава, не хватило бы для моего спасения». Впрочем, сходили с путей далеко не все товарные вагоны, большая часть которых, примерно две трети состава на глазок, была вовсе даже не вагонами, а цистернами. Из-за разницы в скоростях головы и хвоста товарника началась жуткая деформация состава, и многие из вагонов и цистерн начали попросту разрушаться прямо на рельсах. И все это сопровождалось совершенно чудовищными звуками, безжалостно терзавшими мои уши от столкновения металла с металлом, а также плача металлы из-за разрыва. Я совершил огромную ошибку, выбирая составы, двигавшиеся столь близко от меня. Как это ни парадоксально, но мою жизнь спас человек, желавший моей смерти. Я взглянул на ящик с оборудованием, вернее на то, что осталось от ящика, после того, как в него попал один из тех фрагментов какого-то из поездов, что разлетелись будто бы шрапнель, по меньшей мере на километр, наверное. Не знаю, случайно это совпадение или, что вероятнее всего, АСУ поняла, что произошла авария, и по тем путям, которые пострадали сами или была повреждена их контактная сеть, движение поездов не производилось». Иначе один господь знает, какой был бы нанесен ущерб при такой плотности железнодорожного трафика, проходящего через узел. А затем я учуял очень сильный, резкий отвратительный запах неизвестных химикатов. Меня начало мутить. Оглядев цистерны, что рухнули с состава на землю и были разрушены. Не все, но очень и очень многие. Увидел знаки «Огнеопасно, ядовито». По моему позвоночнику пробежал электрический разряд. Кажется, мои действия привели не только к крупной железнодорожной аварии с многочисленными жертвами, но еще и к локальной экологической катастрофе. Тысячи тонн какой-то горючей отравы, что перевозил этот состав, выливались на землю и в любой момент могли вспыхнуть, зажарив меня так, что, скорее всего, даже хрустящей корочки не останется. Я моментально вскочил на ноги, не опасаясь того убийцу, ибо шансов выжить у него не было даже теоретических. Хотя его коллеги по опасному бизнесу вполне могут бродить где-нибудь поблизости. И тут вспомнил о руке. Вернее, это она сама напомнила о себе сильнейшей болью. Мизинец. Две фаланги мизинца на левой руке отсутствовали. Та сдохшая тварь отстрелила Кай мизинец. Меня охватила столь лютая злоба, из-за того, что искалечили прелестную руку Каи, что... Впрочем, окружающая действительность помогла мне успокоиться практически моментально. И здоровой рукой я расстегнул верхний карман пуховика. Там должен был быть платок, и он там был. Палец кровоточил знатно. Засунув нос в пуховик, дабы поменьше дышать испарениями химикатов, в темпе вальса наложил повязку, ну, как смог, сильно уменьшив кровотечение. И едва не лишившись чувств от боли. «Кровушки своей я, конечно, здесь оставил изрядно, но если здесь случится пожар, а по закону Мёрфи он обязательно случится, то никаких следов не останется», подумал я, глядя на валяющиеся на земле кабели контактной сети, а также на ползущие ко мне ручейки какой-то ядовитой дряни. Остатки вэм убитой мной женщины я бросил в ближайший ручеёк. для моего спасения сейчас должно случиться очередное «если». Если солдаты их командования использовали в темную, то есть просто приказав выставить оцепление и подозрительных личностей не пущать, то сейчас они должны были уже наверняка получить приказ помогать выжившим. А вот если это «если» не сработает так, как нужно мне, то, во-первых, я, скорее всего, гарантированно все. А во-вторых, Все смерти, произошедшие здесь по моей вине, совершенно напрасны. Нужно как можно скорее, пока здесь все не вспыхнуло, и или я не траванулся этой дрянью, отойти максимально далеко от места катастрофы, двигаясь по направлению движения Товарняка. Там, примерно в полутора километрах впереди, будет железнодорожная развилка, где мне нужно будет пойти вдоль тех путей, что сворачивают направо, к сортировочной станции. Я решил не менять своих планов. Посмотрим, какая ситуация сложится на тот момент, когда я доберусь туда. Но сначала обувь. Мало ли, меня и в самом деле по ней выследили. Я старался идти быстрым шагом, но очень аккуратно, чтобы не навернуться, не попасть под поезд. Слава всем богам! Успел заметить выскочившую из темноты, как черт из табакерки, мчавшуюся на безумной скорости вагонетку путейцев, двигавшуюся по самому крайнему пути, и не наступить на один из тех острых фрагментов обоих составов, что обильно осыпали местность. Дойдя до места, где оставил покойную и спрыгнув в ливневку, я принялся стаскивать осенние ботинки с убитой мной женщины. Это был просто какой-то сюрреализм. Никогда в жизни не думал, что мне предстоит заниматься подобным трэшем. Мне опять повезло. Кая находится еще в процессе роста. Да и размер ноги у убитой оказался не самым маленьким. Когда я надел ее обувь, то, закинув кеды в чехол к спальнику, смог относительно комфортно продолжить свой путь. Хорошо было бы, конечно, оттащить убитую к разрушенной коробке с оборудованием. Но я все же не решился сделать это, ибо в любую секунду здесь появятся солдаты. Да и полыхнуть может когда угодно. «Барышня!» Когда я уже отошел на приличное расстояние, меня внезапно окликнули. Я остановился. Обернувшись, увидел спешившего ко мне солдата с собакой, в то время как его однополчане бежали к месту катастрофы. Я надеялся, что за всем происходящим на меня не обратят внимания. Но, увы. Младший офицер. Я разглядел его знаки различия. «Вы пассажирка с поезда?» Задал риторический вопрос офицер, когда нагнал меня наконец. Я лишь кивнул ему и, зарыдав, продемонстрировал свою искалеченную руку. Увидев состояние моей руки, солдат что-то коротко сказал в рацию, и отспешивший к месту катастрофы группы бойцов отделился один тип, направившийся в нашу сторону. «Раненая, с поезда, оставляю ее на тебя. Как закончишь, доложишь и к составам». Приказал обнаруживший меня тип своему сослуживцу, который, судя по всему, был штатным медиком. «Есть ваше благородие», – ответил медик, а его благородие вместе со своим псом, некой лохматой овчаркой, отвалил в сторону аварии. Легко отделалась барышня, улыбнувшись, сказал мне, явно успокаивая, занявшийся моей рукой военный медик. «Где твои родители?» «Не, «Не знаю», – ревел я. «Ясно», – ответил тот. Делая инъекцию анестезии, после чего боль в руке моментально прошла, однако голова болела так, что и проглоти вот эти вот таблетки. Продолжил он, суя мне в здоровую руку несколько таблеток, а затем флягу запить. Пока я глотал выданную фарму, врач расстелил на земле что-то вроде одноразовой пеленки. А теперь сядь, пожалуйста, на коленки и положи руки на пеленку. Приказал он, а после того, как я выполнил требуемое. Сказал. «Отвернись. Не смотри сюда». Я отвернулся. «Чувствуешь что-нибудь?» Спросил он. «Нет». Ответил я, шмыгая носом. «Хорошо. Повезло, что рана чистая». Сообщил он, орудуя каким-то хирургическим инструментом. И поинтересовался. «Сама перевязывала?» «Сама». Ответил я. «Молодец». Похвалил медик. А затем вновь приказал. «Подними чуть руку, но не смотри». Я выполнил требование, а медик облил мне руку некой жидкостью, а после попшикал на рану спреем, антисептик, наверное, и начал делать перевязку. Закончив, а перевязал мою руку он очень быстро, сказывался, видимо, немалый опыт. Спросил, осматривая мою голову: "Как себя чувствуешь? Больше нигде ничего не болит?" Я отрицательно замотал головой и, утирая слезы, пропищал: "Спасибо. Хорошо." Ответил медик и, сделав мне напоследок еще одну инъекцию чего-то там, спросил. «Как тебя зовут?» «Мила», – заикаясь от слез, ответил я. «Хорошо, Мила, побыть пока здесь, никуда не уходи, за тобой скоро придут». «Ладно», – сказал я, делая вид, будто успокаиваюсь. «Буду ждать здесь». «Умница, барышня», – улыбнулся мне боец и побежал к месту катастрофы, делая на ходу доклад по рации. И я побежал, вернее, пошел очень быстрым шагом, рассматривая перевязку, когда типчик уже удалился на приличное расстояние. Мне повезло. Во-первых, оцепление сняли, а солдат отправили на помощь выжившим. А стало быть, они не знали истинной сути происходящего. Ибо если бы их командование было заодно с убийцами, то уверен, насколько горестно не было бы смотреть на искореженные останки поездов. Солдатам запретили бы покидать свои позиции в оцеплении. А во-вторых, я не встретил коллег-убийцы. По крайней мере, пока. Когда я уже покидал узел, сойдя на тропинку рядом с путем, где освещение было гораздо слабее, отчего стало существенно меньше света и куда больше тьмы, боковым зрением заметил, как что-то случилось. Огонь. Уверен, что увиденное зрелище я не забуду до самой смерти». очередной. Пламя разливалось по округе, будто вышедшая из берегов река. Величественно, красиво и страшно. Я припустил бегом по тропинке. Надо добраться до сортировочной как можно скорее. Через пару минут раздался первый из череды взрывов. Он был столь мощным, что затряслась сама земля. В небо взметнулся столб огня немыслимых размеров, обращая ночь в день, а затем... Последовал еще один столь же мощный взрыв. Пришедшая взрывной волной меня кинула на земь. Еще одна волна и еще взрывы. Всего около дюжины. На сей раз гораздо менее сильные. Поднявшись на ноги, выпил всю оставшуюся воду и продолжил бежать, бежать и истерично хохотать. У меня началась истерика. Интересно, если вдруг что? Суд при вынесении вердикта. Примет во внимание факт того, что у меня есть справка из дурдома. Хохоча во все горло, спросил я самого себя. И тут я внезапно перестал хохотать. Память показала мне лицо военного медика, того, который обрабатывал и перевязывал мне руку. И у меня защемило в груди. Такое чисто женское чувство. Мог ли этот человек спастись, выполняя свой долг на месте катастрофы? Если медик погиб, то он, пожалуй, единственный из всех лишившихся жизни за эти пару дней, кого мне действительно искренне жаль. У меня на глазах против воли вновь выступили слезы. И на сей раз не от притворства. Два мощных армейских грузовика остановились на обочине шоссе, заглушив двигатели. Из первого, откинув задний борт, выпрыгнул Алексей. За ним служебная собака мох. Затем остальные солдаты его подразделения, насчитывавшего 28 человек, что сейчас строились на обочине в ожидании приказов. «Так, господа», – начал он ставить задачу стоявшему перед ним строю. «Наша задача проста, как грабли. Нужно выставить оцепление от пятого подразделения». Он указал рукой влево. «До седьмого». Махнул рукой вправо. «С дистанцией друг от друга в 15 шагов». «Необходимо задерживать любую женщину, что попытается покинуть объект. Задача ясна?» «Так точно, ваше благородие!» «Выполнять!» «Есть ваше благородие!» В унисон ответил строй, и все разбежались занимать позиции. Оцепление было выставлено. Время шло. Ничего не происходило. «Ну, теперь-то я знаю точно, как выглядит самое скучное на свете занятие», подумал Алексей, пялись на забор и густой кустарник за ним. Повесив карабин на плечо, он достал пачку сигарет. Очень хороших сигарет. И настолько же дорогих. Если бы не финансовая поддержка дяди, то они были бы ему, обедневшему дворянчику, не по карману. Как эти девчонки, что любят хорошо, а главное дорого провести время. Но он тянет лямку вместо своего сколько-то там юродного братца. Вместо Юрки. А посему семейство дяди не жалеет средств на его поддержку. «Именно поэтому он и может себе позволить курить сейчас эти сигареты. И многое другое теперь позволить себе может. Еще чуть меньше двух месяцев. Двух месяцев из пяти лет опостылевшей службы. И все. И свобода. Дальше будет учеба и непыльная должность при министерстве, которую устроит ему дядя. Два месяца. Закурив, он слегка отпустил поводок, давая псу немного отойти в сторону». Моху табачный дым не нравится. Куря, Алексей задумался о чем-то постороннем, когда его внимание привлек авто, припарковавшееся на обочине, рядом с бойцами пятого подразделения. Из авто вышел человек, которого Алексей мгновенно узнал, несмотря на немалую дистанцию, разделявшую их. И едва не выронил из пальцев сигарету. Сердце пустилось в пляс, и он резко отвернулся, следя боковым зрением за тем типом. Тип этот. предъявив некую бумагу, прошел сквозь строй оцепления на территорию узла через одни из ворот. Алексей с чувством выдохнул, унимая дрожь в руках. Теперь абсолютно очевидно, что разыскивают очень непростую женщину. Глубокая затяжка, чтобы успокоить нервы. Этот тип, он видел его лет шесть назад, но... Алексей с детства жил и воспитывался в семье у дяди, очень дальнего родственника матушки, куда его смогла пристроить та, чтобы в дальнейшем у него сложилось благополучное будущее. Обедневшим дворянинам в империи быть не сладко. Ничего, кроме старого семейного титула, нет. Однако Алексею повезло. Его очень дальний родственник, дядюшка, коему он приходится седьмой водой на киселе, по какой-то ведомой лишь ему одному причине, взял Алексея в семью на воспитание. И вот, в один прекрасный день, еще до того, как Алексей поступил на государеву службу во внутренние войска, дядю навестил посетитель. Тот самый тип, которого он сейчас видел. И тем же вечером Алексей застал своего трезвенника дядюшку, напившимся вдрызг. «Что это был за тип?» – спросил Алексей, сообразив, что его дядюшка набрался из-за визитера. Дядя, наливая очередной бокал, просто сказал. «Тайный человек». У Алексея похолодело внутри. Тайные люди – это нечто вроде байки. Никто ничего доподлинно не знает, ну или почти никто. Но ходят слухи. Очень нехорошие такие слухи. Говорят, говорят, что эти люди либо выносят предупреждение от имени лица, которому служат, но ровно один раз. Либо же нет. Но тогда и тебя тоже нет. Точно нет, без вариантов. А вот тот или те, кому они служат, это отдельная тема, также полная слухов и домыслов. Кто-то говорит, что единолично государю, кто-то, что и государы не тоже. Иные же утверждают, будто бы кое-кому еще. Но об этих кое-кому говорить не принято, дабы не нажить себе несовместимых с жизнью проблем. Государь добр, государь может простить, если что. А вот эти кое-кто... Не прощают никого, кто перейдет им дорожку. Ну, кроме царской семьи, понятно. И никогда. Так говорят. На следующий день дядя вспомнил, о чем рассказал накануне. И жестко потребовал от Алексея забыть о вчерашнем разговоре и о визитере. Алексей дураком не был, забыл. Так оно спокойнее. Империя, она ведь такая. Словно витрина дорогого магазина снаружи. и как действующий вулкан в своих недрах. Было очевидно, дяде вынесли предупреждение. Первое, и оно же последнее. Дядя человек непростой и занимается непростыми делами. Видимо, что-то где-то пошло не так, как надо. Кому-то из власть придержащих надо. Но жизнь идет, и о произошедшем на фоне новых забот как-то позабылось. И вот теперь, Он встретил этого человека вновь. И та женщина, из-за которой выставили это оцепление, теперь видится несколько иначе. Ее остается лишь пожалеть, ибо ей, вероятнее всего, выносится отнюдь не предупреждение. И тут, прерывая его мысли, где-то там, на железнодорожном узле, начался конец света. Несколько минут спустя Алексей. Получив и отдав сам соответствующие приказы, в окружении сослуживцев, быстро продвигался по территории узла. Внезапно мох, бежавший рядом, слегка зарычал, и Алексей, взглянув туда же, куда смотрел его пес, увидел освещенную светом фонарей одиноко бредущую женскую фигуру. Продолжайте движение, сообщил он по рации. Я сейчас. Это была совсем юная еще барышня, пассажирка с потерпевшего аварию поезда. Она лишилась мизинца, бедолага. Позвав медика, Алексей поспешил к месту аварии. Барышня эта все никак не шла у него из головы. Что-то в ней было такое неправильное, что ли, странное. «Внимание!» – раздалось из рации на командной частоте. «В районе аварии произошло разлитие ядохимикатов. химикатов. Всем надеть противогазы и никакого открытого огня. Всем проявлять повышенную бдительность». Алексей продублировал команду на чистоте своего подразделения. Затем, подозвав пса, достал из собачьей сбруи собачий же противогаз и надел на моха. А затем уже надел и свой. Спустив пса с поводка, он и несколько его бойцов забрались в первый же попавшийся на пути вагон скорого, где сразу стало очевидно, что делать им здесь особенно нечего. Здесь нужны спасатели со специальным оборудованием, а не солдаты с карабинами. Этот вагон был раньше, для сидячих пассажиров. Включив фонари, бойцы увидели, какой ад творится вокруг. Вагон был, что называется, битком, и в момент аварии кресла послетали с креплений, калечи убивая как своих седаков, так и окружающих. Повсюду была кровь, искалеченные мертвые тела, взрослые дети, мужчины и женщины, и стоны, Выжившие, не потерявшие еще сознание из-за ядовитых испарений, стонали, будто бы грешники в аду. Ваше благородие. Рядом с ним возник один из его бойцов. Кажется, мы нашли одного ребенка, которого возможно вытащить. Остальные выжившие здесь, боюсь, нетранспортабельны. В следующие десять минут или даже дольше Алексей и прочие бойцы пытались вызволить попавшего в капкан искореженного металла ребенка, девочку лет шести-семи, которая отделалась лишь переломом пары ребер и ноги, кажется. И он вновь вспомнил ту барышню, которую встретил по пути. «Странно», – подумал он, – «как это ей удалось отделаться всего лишь травматической ампутацией мизинца?» «Пожар!» – внезапно раздалось на командной частоте. «Все вон из вагонов! Уйти за периметр!» – заорал Алексей в рацию, поднимая на руки освобожденную наконец, девочку. и бросился вслед за своими подчиненными вон из вагона. Алексей бежал замыкающим и едва-едва успел, когда за его спиной разлилось жаркое пламя, облизав его самым своим краешком. Он все-таки успел, а вот пес нет. Мох навсегда исчез во всполохах пламени. «Быстрее!» – заорал Алексей. «Сейчас рванет!» – раздался голос с командной чистоты. «Всем укрыться в ливневой канаве!» – отдал приказ он. И ведь рвануло, да так что повезло. Просто повезло, что он с девочкой, а также еще несколько из его подчиненных, смогли успеть добежать до ливневки. Вот именно что несколько. Я шесть-один, сообщил он на чистоте подразделения. Доложитесь! Доложилось менее половины его бойцов. Я 6-1, повторил он. Доложитесь. Тот же самый результат. Я шесть-один. включил Алексей командную чистоту, на которой творилось уже черт знает что. Шестое подразделение понесло тяжелые потери. В его памяти всплыли надоевшие за годы службы хуже редьки, лица его бойцов, а еще погибший пес. Произошедшая катастрофа, определенная не случайность, со злобой подумал он,